Четвёртая глава. Риц Роял. Только когда Джордан услышала имя, она вспомнила телефонный разговор брата. Бесконечные разговоры с полицией и переживания вытеснили эти воспоминания из памяти, но теперь оно по кусочкам возвращалось. Сначала девушка не поверила самой себе, что если это лишь ложное воспоминание, а в действительности Шон называл совсем другое имя. Можно ли себе доверять? Или это очередная попытка воспаленного мозга выдать желаемое за действительное? Согласитесь, какая вероятность того, что человек, связанный с пропажей вашего брата, окажется вашим одногруппником? А может, он вообще не связан? Рис – молодой студент. Шон – 27-летний интроверт, который в магазин выходит и то раз в неделю. Что может быть общего между этими людьми? У Джордан не было ответов, и это сводило с ума. В следующие две пары девушка гадала, стоит ли подойти напрямую и спросить новенького о своем брате. В таком случае вероятность честного ответа почти минимальна. В конце концов девушка решила держаться на расстоянии и присматриваться издалека. Сейчас они с Линн сидели за соседней матризы столиком в университетской столовой и наблюдали. Конечно, Джордан не объяснила подруге истинной причины, потому Лин пришлось делать свои выводы. Рисс сидел за столом, пялился в открытый блокнот. Ручка в его руках нервно подрагивала, желая вылить на бумагу мелькавшие в голове мысли. Но парень так и не делал записи. Рядом стояли две кружки чая, но и те оставались нетронутыми. Ну и видок. Ты же испортишь всем аппетит. Кайсен появляется из ниоткуда. Бросает свой рюкзак прямо на стол и подсаживается к девушкам. На языке Кайсона фраза означает «Ты плохо выглядишь. Я волнуюсь за тебя». Джордан легко это понимает, ведь за годы дружбы успела привыкнуть к этому скверному характеру. Но Лин едва не захлебывается от возмущения. «Ты что? У нее же пропал брат!» Кайсон падает на стул и поворачивает голову в сторону Лин, делая вид, что прежде ее не замечал. «О, ведьма, и ты здесь. В прошлый раз ты сказал, что моя сучья сущность сверкает ярче огней Лас-Вегаса, а теперь утверждая, что меня не заметил?» – спрашивает Лин. По ее лицу сложно сказать, уязвлена ли она или принимает происходящее за дружескую шутку. «Я, в принципе, не постоянный», – картина пожимает плечами Кайсон, а потом следит за взглядом Джордан и спрашивает. «А это кто? Ты о рояле?» — глупо уточняет Лин. «Нет, я о том змеёныше, которого Джордан скоро прожжёт глазами. Он вам насолил?» Джордан впервые смотрит на Кайсона. Какое-то время она о чём-то думает. А потом тихо произносит. «Мне нужно, чтобы ты с ним подружился». Лин и Кайсона одновременно корчат лицо. Они даже не замечают, как часто говорят или делают что-то одинаковое. Пожалуй, это и не даёт ему жить со вместе. Похожесть друг на друга. В избежанье вопросов Джордан поясняет: "Некоторые одногруппники подходили к нему, но парень всех отшивает. Думаешь, перед моим обоянием ему не устоять?" Играть бровями Кайцен. "Скорее, сложно отделаться от твоей назойливости", беззлобно отвечает Джордан, подпирая подбородка рукой. "Мне нужно знать, кто он". Да вообще любая информация подойдёт. Если Кайсуну и была интересна причина, то он не спрашивает, быстро поднимается на ноги и направляется к ризу. Это его отличительная черта. Кайсуну плевать на мотивацию, условия или подробности. Зато ему нравятся комплименты, пори и тайны. А именно это Джордан ему дала. Как и предполагалось, Рис не смог отделаться от Кайсуна, хотя парень оказался немногословным. И почти не отрывал глаз от пустых листов блокнота. Всё же иногда улыбался на реплики нового знакомого, и эта улыбка невероятно озаряла лицо, делая юношу моложе и симпатичнее. Однако беседа не принесла никаких новых знаний. Парни говорили ни о чём. Во время разговора Кайсен вдруг понял, что даже не знает, что именно нужно Джордан. Он задал пару вопросов об увлечениях Ризы, школе и хобби. но получила лишь пространственные ответы. Это Кайсон и сообщил подруге сразу после занятий. Сейчас Кайсон и Джордан лежали на кровати, уставившись в ноутбук. После занятий они пытались найти профиль новенького в соцсети, но безрезультатно. Лин, которая не разделяла всеобщего ажиотажа вокруг одногруппника, скучающе сидела на полу, облокотившись спиной о кровать. Пальцы старательно набирали статью в заметках. В этом году Лин на добровольных началах подрабатывала в местной редакции. Ей даже доверили ввести воскресную колонку в Роушдорфском электронном журнале, где под псевдонимом Валерий Море она освещала городские события. «Все, что я знаю. Роял – фанат татушек. Но и ее он спрятал, когда заметил, что я смотрю», – воодушевленно рассказывал Кайсон. «Ему очень нравилась игра «Узнай все о рояле». хотя он и не понимал, для чего она затеяна. «Что за тату?» Джордан показал ей, что она нашла зацепку. Год назад Шон тоже сделал себе татуировку. Геометрические линии, причудливым образом складывающиеся в заснеженные горы. Консервативную маму тогда едва не хватил удар. Ей оказалось плевать, что ее сын уже взрослый мужчина. «Если подтвердиться, что работы делал один мастер», можно доказать знакомство парней. На запястье какая-то странная штуковина. Джордан вынула из своей сумки тетрадь и остро заточенный карандаш и протянула Кайцену. Парень так старательно вырисовывал линии, что то стирал, затем начинал рисунок на новом листе, что Джордан ожидала увидеть звёздную ночь, не меньше. Но в итоге на клетчатом листе оказался простенький рисунок восьмёрка. где передняя грань значительно утолщена, делая цифру более похожей на букву S, а задняя тонкая, едва заметная. Джордан быстро сфотографировал рисунок и приступила к поиску по картинкам. Мастера часто выкладывают свои работы в сеть. Возможно, так удастся найти салон, где сделана татуировка. Алгоритм поисковой системы быстро стал собирать результаты. В выдаче появились несколько закрытых аккаунтов в разных сетях. Там на аватарках изображена точно такая же «восьмёрка» на чёрном фоне. Но девушку больше заинтересовало селфи темнокожего парня, на рабочем фартуке которого красовалось заветное изображение. «Вот его страница!» Кэтсон тычет пальцем в экран телефона. Голос его дрожит от любопытства. Так сильно, что Лин тоже забирается на кровать. Джордан переходит на профиль незнакомца, и подруга тут же подсказывает. Посмотри гео-отметки к посту. Девушка нажимает на геолокацию и получает сотни изображений людей, большинство из которых – пьяны, веселые улыбающиеся лица, женщины в праздничных колпаках. Ребята просматривают многочисленные селфи незнакомцев, ровно до тех пор, пока не замечают на одном из фото – Шона. Он попал на снимок. Совершенно случайно. Его профиль несколько размыт, но Джордан ни за что не перепутает своего брата с кем-то другим. На фото он в самом углу с кем-то разговаривает. К сожалению, собеседник не попал в кадр. "Это твой брат?" удивлённо спрашивает Лин. Словно эхо ей вторит Кайсен. "Они тусили в одном клубе?" Поражённый Джордан не успевает ничего ответить, потому что в дверях её комнаты появляется мать. Всё её лицо и шея покрыты красными пятнами. Она прижимает телефон к груди так сильно, что ни для кого не остаются незамеченными побелевшие костяшки пальцев. Они нашли Шона.